«Ну буди, Софьюшка! Не печаль царевича!» — вмешалась хитрово. «Видишь, идет он к царю. Нечто же допустит брат сестер постригать без воли ихней. Все обладится, верь ты мне». И обе женщины остались одни в покое, откуда сговором вышли за царевичем все, кто был на совещании. Не успели они скрыться за дверьми, как Софья с тревогой обратилась к старухе-боярыне. «Ох, мать моя, боязно Как бы там чего не вышло, что и не ждали мы и не чаяли!» Ишь, дуровой какой братец у меня. Кто ему что скажет, он на то и предстает. Ровно вертун на крыше, а тама... Тама будет, как нам надо. Вон Петр Толстой парень не промах. Языков-то спроста уговорил царевича к государю идти. А Толстой смекнул. Туды бы привели без помехи царевича. Тама все будет, как пописанному верь ты мне, старухи Дай Боже! Уж только бы нам, у мою, со всей родненькой их не сократить». Господи, сорочку последнюю отдала бы на нищих да на масло. Пойду, Господа, помолю, матери его пречистую Дали бы нам на врагов одоление. Мир тебе, матка Анна Петровна, родимая. И, поцеловав Хитрово, царевна ушла на свою половину. Старуха знала, что говорила Софье. Петр Хитрово, постельничая Алексея, как раз заступил на свое дежурство, когда теплые сени и И два небольших покоя перед опочивальной больного стали наполняться толпой бояр, дворян и стрелецких голов с царевичем Фёдором и Богданом Хитрового главе. Раньше здесь уже дожидался Юрий Долгорукий и с ним еще несколько бояр, чтобы получить вести о здоровье царя. Их удивило, что царевич явился в сопровождении такой большой свиты, к тому же состоящей из лиц, не причисленных к дворне Фёдора ответив на поклон долгорукова и бояр вставших при появлении царевича федор приказал петру хитрово Повести батюшка государя по зову и приказу его царскому пришел я, видеть очи его светлые ежели не почивает государь прокинуться изволил, а то почевал его царская милость ответил Пётр хитрово, отдав низкий поклон царевичу сдолложу всей миг я тебе князь обратился к долгорукому и о вас князья бояре добавил постельниччай, отдавая поклон дяде Богдану Хитровой и другим вельможам, вошедшим за царевичем в этот покой. «А ты, отец протопоп, можешь один к государю войти пожелаешь? А тебе чего царю и сказывать? Без доводу вхож, чай!» — с новым поклоном обратился он к протопопу Василию. «Вести, моча да И первым следом за спальником прошел духовник Алексея к нему в упочивальню. «Поизволь войти, царевич, к царю-государю!» «А и вас всех князья и бояре жалуют царь милостью, зовет перед дочи свои», объявил через несколько минут тот же пётр хитрово появляясь на пороге и допуская царевича первым в опочивальню. После других проскользнул туда же и думный титов в широких карманах которого всегда находился особый коломарь, длинный ящичек со всеми принадлежностями для письма и куски хартии разной величины». Сейчас же почти этот покой, опустел и после ухода бояр, наполнился всеми, как оставался в соседней горнице и в сенях. кой кто стал заглядывать в опочивальню через полураскрытую дверь и прислушиваться, что там происходит, сообщая негромко обо всем тем, кто стоял подальше. Алексей, после сна чувствуя себя бодрее, полусидел на постели, обложенный подушками. Ноги и все исхудалое тело его почти тонули в мягкой пуховой перине. Только плечи и голова выделялись среди белоснежной груды подушек. Печи были жарко истоплены в опочивальне, и царь расстегнул даже косой ворот рубахи, из-под которого выдавались костлявые очертания плеча и сильно исхудалая шея. Очевидно, духовник успел ему сказать несколько слов о причине прихода думных бояр и вельмож. Сказал и о стрельцах, головы которых ждали в соседнем покое. Кивнув слегка головой на общие низкие поклоны, Ответив слабым голосом на приветствие вошедших и сына, Алексей, передохнув, заговорил. «Вот оно и ладно, что ты, сыне не один пожаловал, словно Господь надоумил тебя и всех, кто с тобою. За недолгие дни хвори нашей как слышно, многие толки негожие пошли по Москве. Люди, слышь, только что не замутилися. Забота всех взяла, кто сядет царем, егда час воли Божией приспеет для нас». «И, батюшка, государь, о чем молвить изволишь?» Не подымая глаз, рвущимся голосом заговорил Федор, пока больной делал невольную передышку. «Подаст Господь тебе еще здравия и сил на многие лето, нам, детям твоим, на радость, земле на славу. Что и поминать о смерти, поживешь, гляди, вон Бог дал, лучше ж тебе стало». «Так оно так. Да слышь, сыне на Бога надейся, сам свое дело верши. Так старые люди толкуют». «А ты, голубь, млад еще, слушай, что скажу. Ответ дашь, коли что спрошу. Не забывай, как с молода учили тебя».